Глава 18 Золотое правило наёмника гласит «Мёртвым деньги не нужны». Это я вычитал ещё на земле, но постулат вполне применим и к текущему миру. Сколько бы ни предлагал заказчик, сразу бросаться в омут с головой не стоит. Это у него сроки горят, а вот рисковать головой, в том числе и своей, придётся мне. Поэтому я не стал спешить с отбытием из города» решил дождаться ближайшего торгового каравана, который отправлялся через несколько дней. Если в попыхах выскочить сейчас, то шанс нарваться будет неприлично большим. Уверен, что всех, кто покинет стоат в ближайшее время, так или иначе возьмут в оборот. К счастью, трафик по пустыне не сказать, чтобы очень высокий. Группа наемников, резко давших по газам, сразу же вызовет подозрения. На месте агентов я бы поставил их на второе место после той экспедиции, что снарядили сами полицейские. Помимо штатных сотрудников, Штрих привлёк к ней ещё два отряда наёмников, набрав в итоге около полусотни человек. Они должны отправиться завтра с утра, взявшись доставить пустой металлический чемоданчик с цифровым замком, напоминающим те, что стоят на наших чемоданах. Вместо ключа там нужно крутить многочисленные колёсики с символами, выставляя заветную комбинацию. Даже если он попадёт в руки бессмертных, Вскрыть его посреди пустыни не так уж и просто. Отмычки тут бесполезны, поэтому возни с ним будет немало. Миста провёл для меня целую лекцию по технологии взлома, но сам он предпочитал с такими штуками не работать. Там нужен кто-то с музыкальным слухом и целым набором специфических инструментов, чтобы отличать правильные щелчки механизма от неправильных. Фонендоскоп здесь что ли не изобрели, то ли утратили чертежи вместе с прочими технологиями во время смуты, Так что его местный аналог занимает чуть ли не целую комнату. А обычным статоскопом, в простонародье слуховой трубкой, ничего не услышишь. Производителя замков тоже не дураки, и позаботились о шумоизоляции. В общем, нужно знатно так позаниматься сексом, чтобы вскрыть пустышку. И это еще не считая многочисленной охраны, совсем не пальцем деланной. Штрих не поскупился, знатно распотрошив казну, но я все равно уверен, что наши дублеры отправились на убой даже если он им на всякий случай вручил что-нибудь ценное. Но с шефа полиции станется. Он, как истинный самурай, не видит препятствий, только цель. Нам самим безопасность тоже никто не гарантировал, но с караванщиками передвигаться чуть-чуть надёжнее. Двести рыл — это всё-таки двести рыл, а меньшими группами они не ходят. Большинство имперцев предпочитают путешествовать вместе с ними, приплатив немного гильдии торговцев. К большой и хорошо вооружённой толпе Не рискуют приближаться даже голодные рвачи, которые встречаются здесь гораздо реже, не говоря уже о бандах налетчиков. Впрочем, именно они и вынудили людей кооперироваться вместе. Можно было вообще остаться в стороне от этих шпионских разборок, но так у меня появился благовидный предлог, чтобы отправиться в исследовательскую экспедицию. Грех таким шансом не воспользоваться, когда все расходы оплачены наперед. Конечно, есть риск и не вернуться, но я тоже в душе немного шизанутый. То есть самурай. Осталось только решить, кого брать с собой, а кого оставить от греха подальше. Переться всем табором нет никакого смысла. Вылазка предстоит долгая и весьма опасная. Те, кто не готов к длительным путешествиям, повиснут на нашей шее лишним грузом, не говоря уже про неизбежные стычки. Куда большую пользу они принесут здесь, в городе? В конце концов, не бросать же с таким трудом отвоеванную крепость обратно. Изместят её сразу превратят в общественный туалет для всего района. Да ещё и все стройматериалы растащат до последнего камушка. Нет, нам нужен крепкий и надёжный тыл. Куда можно вернуться? Так что ремонт башни — дело первоочередное. Завалы уже полностью расчищены, но работа там ещё выше крыши, мягко говоря. И дело это весьма дорогое, учитывая отсутствие многих важных элементов, включая опорные балки, будь они неладны. Чаще всего местные строители закладывают в основу нового этажа обычные деревянные брёвна, а уж потом поверх них настилают полы и всё остальное. Здесь же применялись металлические конструкции, которые за многие годы были распилены и унесены в известном направлении, то есть в пункт приёма металлолома. Родных опор из завалов нам удалось извлечь всего ничего. На один этаж едва хватит, даже если вернуть в строй самые погнутые а вот заказ новых балок стоит у кузнецов 30 тысяч за штуку. Товар весьма сложный в изготовлении, да и материала на него уходит неприлично много. Меня чуть удар не хватил, когда я узнал расценки. Однако простым деревом тут не обойтись. Конструкция старой постройки не позволяет. Слишком узкие отверстия. Как метко выразилась двойка — очко окранитовой монашки. Деревянный брус туда не влезет, сколько ни пихай. Если только дополнительно стачивать балки на манер карандашей, чтобы те входили в нестандартные пазы только местная древесина это вовсе не корабельные сосны а всякая рыхлая дрянь типа пальм и прочего быстрорастущего сорняка больших нагрузок она точно не выдержит тем более что сечение у башни очень широкое не стандартс есть опять же вариант частично разобрать внешние стены на свой страх и риск но мне эта идея еще больше не нравится не хватало только чтобы вся конструкция сложилась словно карточный домик Когда проще будет строить заново. Мой покровитель обещал покрыть некоторые расходы, связанные с ремонтом, но лишь в разумных пределах. А тут по смете выходит какой-то сраный дворец с павлинами, бассейном и полком куртизанок. В итоге я заказал восемь балок еще на один этаж, плюс ремонт старых, а там видно будет. С одной установкой проблем столько, что бедный Сапфир не знал, с какой стороны к ней подступиться. Там ведь надо всё вместе монтировать, стягивая места пересечений здоровенными клёпками за неимением сварки. Вместе со Сторком они вдвоём днями напролёт корпели над чертежами, обдумывая детали будущей сборки. Их обоих я с лёгким сердцем оставил на базе. Без хозяйственника тут всё быстро развалится, а кузнец может не только подсобить в работе, но и организовать какую-никакую охрану. Куколка обещала присмотреть за нашими владениями по старой дружбе. Вот только ситуация в любой момент может измениться. За ней, в отличие от нас, уже ведётся охота, и непонятно, чья в итоге возьмёт. Куда больше доверия у меня к шиноби, с которыми мы вроде как дружим. По-хорошему, нам не стоило бросать якорь в столь неспокойном месте. Только где сейчас найдёшь тихую гавань? Здесь, по крайней мере, у нас есть хорошие связи и знакомые. А в новом городе придётся начинать всё с нуля. Что касается бессмертных то они наверняка уже раскинули свои сети по всей империи. Сбежать от них вряд ли получится. Куда лучше нанести ответный удар, этого они явно не ожидают. Наши далёкие предки в своё время не особо заботились тем, знята кем-то приглянувшаяся пещера, а брали и отбивали её для себя. Даже если там жил какой-нибудь соблезубый тигр. В идеале нам вообще бы не лезть в эти мутные разборки, но тут уж как получится. Пока что оповестим имперскую контрразведку, а дальше возьмем паузу. Ограничиваться путешествием в одну лишь столицу, чье название примерно переводится как груз, я в любом случае не собираюсь. Оттуда до скалистого хэнга рукой подать. Грех не воспользоваться такой возможностью, да еще и с полным финансированием. Наконец-то я мог прилично всех экипировать, чтобы не стыдно было на людях появляться. Правда, в ревущий лабиринт много лет ходили экспедиции охотников за технологиями которые вытащили оттуда всё, что возможно, пока лавочку не прикрыли. Вряд ли там получится найти нефритовый артефакт, но для начала сойдёт. По крайней мере, разберусь со значками на остальных картах, сверив их на местности. У меня есть одно бесспорное преимущество перед остальными искателями древних сокровищ. Мне не нужно шарахаться по всему полуострову вслепую. Площадью он совсем не как Камчатка и даже не Корея. Километров сто в поперечнике навскидку и примерно столько же в длину. Единственная трудность заключается в крайне изрезанном рельефе, изобилующем запутанными каньонами. Но мы там точно не заблудимся. Спасибо спутниковым снимкам, оперативно подгружаемым мне сразу в голову. Самое сложное — добраться туда без приключений. Вариант с альпинизмом меня, если честно, совсем не вдохновляет. Скорее всего, придется идти через кишку. Разберемся ближе к месту, А пока нужно окончательно решить, кто у нас в отряде условные бродяги, а кто работяги. К осёдлам я сразу же отнёс Лифию и чуть подумав Лу. Обеим будет, чем себя здесь занять, а мы без них как-нибудь обойдёмся. У нас теперь есть деньги на сухпайки, которые долго не портятся, и достаточно питательны, чтобы прокормиться ими одними без прочей пищи. Больше никакой просрочки, от которой у большинства болели животы. Нам подогнали партию из офицерских запасов. Цена их на чёрном рынке достигает двух тысяч за один брикет. Мы буквально будем жрать деньги. Главное, не вспоминать об этом во время трапезы, иначе я точно подавлюсь от жадности. Вот что крайняя нужда с людьми творит. Есть у нас и свой опытный взломщик, который в случае опасности не будет лишней обузой. Мистер хорошо показал себя в стычке и мог уже раз в десять преспокойно сбежать. Не на все сто процентов, но на него можно положиться» я нарочно не стал делать соревнования между нашими взломщиками. Даже на мой непрофессиональный взгляд, он на голову превосходит девчонку во всем, за исключением воровства. А нам эти умения в пути вряд ли пригодятся. Мы честные наемники, и собираем ценности лишь с тех, кому они уже без надобности. Как я и предполагал, все отнеслись к моему участию и неучастию в предстоящем походе с пониманием, кроме моей младшей сестренки. Лифия в слезах убежала прочь, но это у неё ещё детство в заднице играет. Когда чуть повзрослеет, то поймёт, что так лучше. То, что она смогла с нами пробраться через земли людоедов — настоящее чудо, не меньшее, чем её выздоровление после пробитой головы. Кстати, насчёт дыры в черепушке. Юту я тоже решил прихватить с собой. Хоть девушка и не может похвастать отличной физподготовкой, её навыки для нас бесценны. Я даже не пожадничал и приобрёл для неё набор полевого врача за 40 тысяч умещавшимся в крохотном рюкзачке за спиной. А большего ей не нужно, другие носильщики есть. Бывшая невольница хоть и мандражировала перед походом в неизвестность, но возмущаться не стала. Все-таки подопечных профессора затем и брали, чтобы таскать их по полям сражений. А тех, что артачился и проявлял непослушание, отправляли обратно к ученому на перевоспитание. «Об этом нам поведала сама Юта». Одной из первых ее практик после восстановления как раз стало вскрытие одного из таких вот гарантийных возвратов. Причем, бедолага был еще жив, но рассеянный профессор не позаботился о его анестезии, ограничившись лишь фиксацией на операционном столе. Даже учитывая зашитый рот, девушке еще крупно повезло, ведь нерадивые ученики тоже шли в расход ради поддержки репутации. С нами она потихоньку оттаивала, но все равно оставалась слишком зашуганной шикнешь чуть громче обычного, она сразу в угол забивается. Хорошо хоть ворчевала без трепета, даже при виде внутренностей. Пострадавших к ней со всего района несли. Пришлось плату за услуги дважды повышать. В итоге остающихся на базе вышло не так, чтобы очень много. Выделять еще кого-то из воинов для охраны очень не хотелось. И тут, как нельзя кстати, о себе напомнил наш престарелый новичок. И Анкая вел себя тихо и незаметно большую часть времени проводя в тренировках и на дежурстве. Дочурку его мы выкупили в тот же день, и она уже готовилась эмигрировать в свободную от влияния империи область. А вот благодарный отец, как и обещал, договорился о встрече с представителем эвакуаторов. Однако тот выдвинул условие, что наше общение должно пройти без посторонних. Я не стал возражать, и явился в условленное место в сопровождении всего лишь двух барышень в легкомысленном одеянии, включавшим легкие шаровары и кожаные топы, которые в приличных странах сошли бы за нижнее белье. Обе мои спутницы имели весьма выдающиеся формы, и в такой упаковке выглядели с ног сшибательно. Я и сам с трудом отрывал от них взгляд, что уж говорить о троице встречающих. Это оказались вполне обычные бандюги, чьи рожи так и просились на разыскную доску. Они ждали меня в условленном месте, попивая какое-то пойло из фляжек. «Эй, уговор был приходить одному!» — возмутился старший из троицы, со свежим шрамом через всю харю. «Так это не охрана!» — невинно удивился я, приобняв полуголых девиц. «Меня в кабаке ждут, так что давайте уже скорее!» Девушки кокетливо хихикнули, вызвав у проводников мерзкие ухмылки и смешки. Немного посовещавшись, они все-таки повели нас за собой, нарочно поплутав по задворкам желтого района видимо, хотели убедиться в отсутствии хвоста и заодно нас запутать. В итоге мы пришли к неприметному зданию из местного песчаника, стоявшему в тесном строю точно таких же безликих халуп. Словно растения на грядке, они все наперегонки тянулись к свету, но выше четвертого этажа построиться никто не мог. Дешевые материалы просто не выдерживали подобной нагрузки. Конкретно у этого здания насчитывалось всего три уровня бесподземной парковки. И, судя по многочисленным трещинам вкладки, для него это был предел. На входе нас задержал охранник в тяжёлой броне, которому тоже не понравилось количество посетителей. От предложения оставить спутниц снаружи я категорически отказался, всем своим видом показывая раздражение. И тот решил ограничиться обыском. Но действительно, чего ждать от экскортниц? Только и это меня не устраивало. «Кто лапает моих баб, тот долго не живёт», — предупредил я его. Мужики презрительно заржали, не восприняв угрозу всерьез. Ну да, впечатление я произвожу не самые серьезные, да и вырядился подходящее, как для похода в дворянский квартал. С виду чистый простофиля, пусть и при деньгах. Даже вместо фирменной куртки шиноби надел обычную рубаху, под которой пряталась тонкая кольчуга. Но и ее бряцание никого не напрягло. Тут многие так ходят. Хорошо, что не все наплевательски отнеслись к состоятельному клиенту. Охранник метнулся внутрь и вскоре привел женщину средних лет в таком же разномастном облачении, что и остальные, еще и при оружии. «А мне похрен, кто их лапает!» — продолжил настаивать я. «Жизнь у всех одинаково короткая получается. Ну, если так боишься за них, то оставляй прямо тут, мы б сторожим». Мужики снова расхохотались, невольно продемонстрировав желто-зеленые зубы, никогда не знавшие щетки. Прямо чистый лайм по цветовой градации. Спасибо панацеи и ее повышенной регенерации, иначе им всем понадобились бы вставные челюсти. Такой насыщенный окрас говорит об одном. Ребята любят на досуге пожевать торкающий пластилин. Некоторые и сейчас под легким кайфом, судя по их бурной реакции на любую шутку. И вот этим ушлепкам Янкай доверил свою единственную дочь? Нужно сделать зарубку в памяти, что сообразительность не его конек. Хотя чего еще ждать от человека, Большую часть жизни проработавшего на ткацкой фабрике. Там любое тупеет. Наши препирания на пороге жилища явно зашли в тупик, поэтому пришлось соглашаться на женскую альтернативу охранника. Спасибо гендерному разнообразию, которое для империи вещи довольно обыденное. Это в Святой Нации заношение оружия ей грозило бы пожизненная каторга. Тетка с кислой мины на лице грубо обыскала фигуристых девиц, пока я сдавал свое немногочисленное оружие. Трезубец и арбалет. Расставаться с новеньким самострелом очень не хотелось, но с ним меня бы точно никто внутрь не пустил. Моя должница постаралась на совесть, раздобыв весьма впечатляющий экземпляр ложи из переплавленного полимера с жестким металлическим каркасом, пусть не такое легкое, как деревянное, зато значительно крепче. В прорези мощной стальной дуги вращали сразу две пары роликов, натягивающих тетиву. Мощность выстрела выходила очень приличная. Бронебойный болт спокойно пробивал среднюю керасу на расстоянии в 50 шагов. На сотне уже приходилось целиться в уязвимые места, что всё равно неприятно для противника. А вот взводился арбалет всё той же самой ручкой от мясорубки, хоть и расположенной чуть удобнее сбоку. На противоположной стороне в специальных пазах покоились запасные снаряды для быстрой перезарядки. Практически готовый магазин. Но всё равно как-то неоргазмично. С этими мыслями я хлопнул по крепкой заднице куколку, уже прошедшую проверку, подгоняя ее внутрь дома. Ее простреленное плечо окончательно зажило, и оранье сейчас напоминало лишь небольшое светлое пятнышко кофейного цвета. Следом за ней под дружный мужской гогот отправилась двойка, чья кожа на лице от прилива крови стала еще более фиолетовой, чем обычно. К счастью, никто не всматривался в ее причуренные глаза, принимая дикую ярость за смущение. «Ничего». Ей подобный урок только на пользу пойдёт, а то слишком много стало себе позволять. Пока нас вели к начальнику на третий этаж, я успел мельком осмотреться. Тесное здание не производило впечатления жилого. Какие-то ящики с бочками, и повсюду толстый слой пыли. Не похоже, что здесь укрывают будущих мигрантов. Скорее всего, это съемная хата, а не основная база. Внутри шаталось ещё четверо вооружённых, чем попало бездельников. Сабли, палаши и мечи весьма сомнительного качества, как и все прочее облачение. С миру по нитке, как говорится. Я уже понемногу стал отличать серьезную экипировку от всякого мусора, который годится лишь для фестивалей косплейщиков. Даже моя легкая куртка и то лучше таких латных доспехов, изобилующих прорехами между гнутых пластин. Ничего, кроме неудобства, они своему владельцу не предоставят. Лишь один из четверки оказался в приличной керасе, да и та сидела на нём как так кривобоко Бойцы приняли эстафету у охранника и вместе с нами поднялись в переговорную комнату на третьем этаже. Она занимала почти всё пространство, за исключением короткого коридора, упиравшегося в лестницу. Мне польстило такое повышенное внимание к моей персоне, но я бы предпочёл остаться с собеседником в более интимной обстановке. С другой стороны, у меня ведь тоже есть компания. Баш на баш получается». Переговорщик оказался сухощавым мужиком лет под 50 с аккуратной бородкой, восседавшим за накрытым столом. Бутылка, два стакана, легкая закуска в виде пластинок вяленого мяса и фруктов. Все как полагается. Рядом на тумбочке лежал взведенный арбалет укороченного типа. Его можно держать даже одной рукой на манер пистолета. И на этом достоинства заканчиваются. Чисто оборонительное оружие, пригодное лишь в здании. В отличие от своих телохранителей, мужик предпочёл более стильные облачения из выделанной кожи с многочисленными заклёпками, отчего походил на отставного металлиста. На солнце пеки в таком прежь за минуту, но вряд ли представитель эвакуаторов собирался покидать здание до заката. Думаю, мы далеко не первые и не последние посетители на сегодня. Первым делом переговорщик уставился на моих спутниц, буквально пожирая их взглядом. А посмотреть там было на что? обе спортивные, подтянутые и весьма соблазнительные особы. Даже коренастая двойка в таком откровенном облачении выглядела впечатляюще. Я опасался, что людей может напрячь излишняя мускулатура девушек, отчетливо проступающая под темной кожей. Но никто на эту деталь не обратил внимания. В том, прежде всего, заслуга стройной куколки, которая грациозно устроилась у меня на коленях, когда я сел за стол переговоров. Можно сказать, она работала за двоих, изогнувшись так, что кое-кто из телохранителей едва не поперхнулся слюной. Коренастая тара больше смахивала на культуристку своим бугристым прессом и жилистыми руками, но ее спасала объемная грудь, выставленная тесным топом напоказ. Вообще, я давно уже заметил, что для земок это вполне стандартные пропорции. Плоские среди них встречаются крайне редко. Двойка плюхнула следом на другую мою ногу, потеснив широким тазом разошедшуюся подругу. Что откровенно терлось об меня всем телом. А когда та обернулась, то получила еще и жгучий взгляд в довесок. Спасибо, хоть до драки не дошло. А в целом заместительницу стоит даже поблагодарить, потому что у меня едва вся кровь от мозга не отлила. Смотрю, красотки никак поделить тебя не могут! усмехнулся мужик, разливая бухло по стаканам. Давай, за знакомство! Представляться в этом мире не заведено если только новый знакомый не хочет продемонстрировать особую благосклонность или свой титул. Звали его Кли, а большего мне от него и не требовалось. Это именно тот человек, с которым меня обещал свести Янкай. Понятное дело, что он у них далеко не самый главный, но надо же с кого-то начинать. «Что бы ты понимал, мани имперская почта», сходу предупредил меня собеседник, немного осипнув от выпивки. «Весточку передадим, только вот большой. Пригубив брашку из вежливости, отчего у меня свело даже зубы, я молча достал из-за пазухи небольшой мешочек с катами и бросил его на стол. Посуда тревожно лязгнула, но устояла. Заинтересованный переговорщик заглянул внутрь и удивленно присвистнул, увидев там одни тысячные монеты. За такие деньги можно купить всю эту халупу и еще хорошенько гульнуть на сдачу. «Это другой разговор!» — довольно крякнул мужик, сгробастав щедрый гонорар. — Что и кому нужно передать? — Инья и Хёдси, — припомнил я имена пустынных охотников. — Они оба наемники, ждут от меня вестей. Женщины из женозёмок, у её спутника особых примет нет. Моё уточнение вызвало у Кли очередной смешок. — Ты прям ценитель тёмненьких. — Ну да ладно, искать-то их где? — Думаю, они остались на южном рубеже, — уточнил я. Даже если ушли, то должны были оставить информацию, куда именно. «Ага, ну так проще», — закивал мужик. «Мы как раз в те края собираемся». «На южный форпост?» «И туда тоже». Он едва заметно напрягся. «А что такое?» «Да ничего», — пожала плечами, снова прикладываясь к мерзкой выпивке. «Они наверняка где-то там и околачиваются. Когда отправляетесь?» «Да скоро уже, через несколько дней». «Только путь не близкий, сам понимаешь. Обычно два сезона на дорогу уходит, если не больше. Мы дадим тебе знать, когда наши проводники вернутся. Гарантий не даём, уж извини. Но если твои знакомые там, они узнают о тебе». Я молча прикинул про себя сроки, допиваясь и в уху. «Два сезона — это сорок дней по-нашему. Довольно приличная скорость выходит. Учитывая то, что беженцы будут двигаться пешком, так вообще рекордная». «Напрямик не пойдешь, придется огибать мочалку и как-то проскочить через полосу повышенной активности хищников, а потом еще нарезать петли по каньонам от одного убежища к другому, даже в те, куда уже нанесли визит людоеды». «Это меня устраивает», — произнес я вслух, и протянул осушенный бокал за добавкой. «Вот отлично!» Обрадованный делец щедро плеснул мне пойло, упустив из внимания мою вторую конечность пока металлические пальцы не сомкнулись вокруг его запястья чуть выше рукава кожанки. Жаль, здесь не принято рукопожатие при заключении сделок, поэтому пришлось прибегнуть к такой дешевой уловке. Удивленный Кли успел лишь поднять на меня округлившиеся глаза, когда по его телу пробежала крупная непрерывная дрожь. Не контролируя себя, он со всего маху плюхнулся перекошенным лицом об столешницу. Вот что значит быть пойманным за руку. Телохранители такого издевательства над своим подопечным явно не одобрили бы, но им резко стало не до нас. Мои колени внезапно опустили, а в комнате закружились два смертоносных вихря, еще недавно притворявшихся куртизанками. Внешность бывает весьма обманчива, и они куда лучше умеют не ублажать, а убивать. Ближайший воин не успел даже глазом моргнуть, как поймал куная левым зрачком. Треугольное лезвие вошло в глазницу по самую рукоять, Которая которой оказалась привязана полупрозрачная леска. Рывок на себя и метательный кинжал вырвался на свободу вместе с обильным кровавым фонтанчиком. Боэт же безвольно сполз по стене, которую подпирал. Его куда более бронированный напарник с противоположной стороны успел шагнуть вперёд, спешно вынимая оружие из ножен. Но тут перед ним мелькнула вторая девушка, перечеркнув ему незащищённое горло чем-то острым. Бесполезная кераса щедро оросилась красными брызгами, которые застроились вниз. Толку от всей этой груды железа, если остаются уязвимые места. Хоть бы кольчужный воротник нацепил. В итоге его узкие сабли, изогнутые под странным углом, досталось двойке. А сам он с лязгом рухнул на дощатый настил, схвативший за горло. Мечница тут же схватилась с последним оставшимся на ногах телохранителем, потому что с третьим успела поработать куколка. Тот вроде бы смог увернуться от броска шпионки, но только на первый взгляд. Траектория полёта кинжала оказалась столь коварной, что леска обмоталась вокруг руки телохранителя, сковав его движение. А большего профессиональной убийцы и не нужно. Она стремительно сократила расстояние и расправилась с ним одним ударом кинжала под подбородок, подхватив его прямо в воздухе. Жаль, противник не успел оценить красоту манёвра. Пришлось мне восхищаться за него. Сам я, превозмогая навалившуюся усталость, потянулся к арбалету Клии что пускал кровавую пену на столешницу. Она ему все равно уже не понадобится, а мне нужно хоть что-то. Помощницы у меня весьма умелые, но на них совсем нет брони. Не хотелось бы ими рисковать. Кто еще со мной всякую дичь творить будет? Да еще и практически голышом. Мой рывок в стиле обожравшегося ленивца оказался весьма кстати. Дверь в комнату внезапно откатилась в сторону, и на пороге возникла чья-то фигура. Я, не задумываясь, выстрелил в нее использовав в качестве упора, шокированного во всех смыслах переговорщика. Заодно и прикрылся им. Рассчитывал хотя бы отпугнуть, выиграв немного времени для девушек, но попал весьма удачно в ямку под шеей, где сходятся ключицы. Пластины этот жизненно важный участок почему-то не прикрывали. Фигура, оказавшаяся той самой теткой-охранницей, нерешительно зашаталась, ухватившись за дверной косяк, а потом и вовсе осела на пол. «Говорили же тебя, дурец, долго не проживёшь». Я зашарил в тумбе и под столом в поисках новых боеприпасов, но ничего так и не нашёл. Хозяин самострела тоже не озаботился ношением колчана, видимо, использовал его чисто в декоративных целях. Это как мамкины гангстеры, что таскают с собой пушку с одним единственным магазином. Сплошные понты, бессмысленные и беспощадные. А если придётся Увы, местные разводилы целиком и полностью оказались не готовы к войне. Двойка добила последнего телохранителя трофейной саблей, а куколка разжилась коротким прямым мечом, который так и не пригодился его бывшему владельцу. Все истребление заняло от силы несколько секунд, но в здании оставалось еще четыре противника, и вряд ли они будут отсиживаться внизу. Я спихнул бесчувственного переговорщика на пол и пинком опрокинул стол в сторону дверного проема хоть какое-то укрытие, которое совсем скоро мне пригодилось. В темном проеме снова кто-то промелькнул, вынудив меня спрятаться за импровизированной баррикадой, а следом раздался громкий треск дерева рядом с моим лицом. В столешнице образовалась внушительная пробоина, оставшаяся от попадания болта, застрявшего в полу. «Моего собственного болта! Вашу мать!» Я, как ошпаренный, выскочил из-за укрытия, горя праведным гневом, но девушки-убийцы сработали куда быстрее. Стоило только стрелку разрядиться, как они выскочили в коридор, превратив его в маленький филиал смерти. Не знаю, как их там натаскивали, но двигались они на зависть любым синхронистам. Скользящие удары почти всегда достигали цели, а попасть в ответ никто так и не смог. Противники катастрофически не дотягивали до их уровня. Им необученных крестьян гонять в чистом поле. Вот тогда бы они себя и показали во всей красе. А в тесном коридоре эти бестолучи больше мешали друг другу. Когда я переступил через порог, где распласталась охранница, в живых остался лишь один стрелок, что решил спрятаться за спинами остальных товарищей. Правда, они все уже валялись на полу, в весьма печальном состоянии. Последний выживший, тот самый со шрамом на лице, верно оценил ситуацию и отбросил от себя арбалет, бухнувшись на обмоченные колени и уперев руки в пол. «Пощадите!» — загласил он, торопливо отбивая поклоны. «Я сдаюсь!» к своим озабоченным дружкам пожела двойка и одним ударом снесла ему голову с плеч заляпавшись кровью еще больше фонтанирующее тело завалилось набок а куколка издала отчетливый смешок который не остался без внимания моей вспыльчивой заместительницы чего ржешь сучка просто показалось забавным пожалуй обнаженными плечами шпионка ведь последнее что он видел в своей жизни была твоя грудь ой да пошла бы ты нахер «Я подумаю. Пришлось мне прервать дружескую беседу и отправить двойку вниз, приглядеть за округой. Вроде бы по телам дебет с кредитом сходился, но лучше перестраховаться до прибытия подкрепления. Куколка же стала методично совершать контрольные обрезания остальным участникам группировки. Просто на всякий случай. Время сейчас такое тревожное, что лучший труп — это обезглавленный». Мне крупно повезло, что Камура согласилась участвовать в моей очередной авантюре. Но уж больно заманчиво выглядела эта ниточка. Шпионка от такого отказаться просто не могла. Билет в один конец, куда ни позвонить, ни написать. Горожане исчезают навсегда, и даже их родные не спешат бить тревогу и теребить полицию. Очень удобно, ничего не скажешь. А с людьми можно творить всё, что угодно. И даже не придётся вывозить их из города, лишь бы они не сбежали». С одной стороны, мы могли нарваться на самых настоящих мятежников, которые отчаянно хотят поднять себе популяцию. Только вот шанс был не особо высок. Уж очень нагло вели себя эвакуаторы. Гребли всех подряд и отправляли партии беженцев чуть ли не каждые две недели маленькими группками. На этом моменте любой здравомыслящий человек, кроме Янкая, сообразил бы, что дело тут нечисто. Ибо настоящие подпольщики так грубо не работают а этих явно крышевала городская стража. Учитывая кулинарные предпочтения наших противников, не заинтересоваться такой любопытной схемой было попросту нельзя. Даже куколка не смогла остаться в стороне, когда узнала от меня подробности. Я не стал ее отговаривать от личного участия, хотя насчет их совместной работы с двойкой у меня имелись некоторые сомнения. Зря переживал. Они отлично сработали, сразу видно общую выучку». В бою они идеально прикрывали друг друга, хоть и по привычке. Теперь оставалось понять, что за рыбёшка угодило в наши сети — пиранья или обычный ёрш. Я подобрал валяющийся арбалет и отправился обратно, переступая через тела и отрубленные конечности. Девушки особо не церемонились с противниками, нарубив их в салат. Сдавшийся придурок успел натянуть тетиву, а вот как выдернуть болт и скрепление на ложе он не сообразил. Там хитрая защёлка с доводчиком, которая поочерёдно сдвигает все остальные снаряды. Если к ней приноровиться, скорострельность выходит довольно приличная. Между тем куколка закончилась контролем в коридоре и вернулась в переговорную комнату. Я галантно пропустил её вперёд, прикрывая с арбалетом из-за спины. Главная сложность в таком построении — это не засматриваться на её зад, а следить за окружением». Никто из поверженных эвакуаторов не двигался, за исключением Кли, который медленно приходил в себя в лужи собственной рвоты. Всё веселье пропустил бедолага. «Пока шпионка добивала тел хранителей, я быстренько вернул повреждённую мебель на место. Жаль, посуда из дешёвого стекла побилась. Но с этим ничего не поделаешь. Допрос всё равно лучше проводить за столом. Есть в этом нечто правильное». Куда сложнее оказалось взгромоздить шарахнутого током мужика обратно на табурет. Здесь мне на помощь пришла вернувшаяся двойка, которая успела прикрыть свои прелести чьей-то курткой с вкраплениями латных пластин. Видать, слова подруги всё-таки запали ей в душу. — Надо бы его связать! — проворчала она, сноровисто обыскав переговорщика. — Кстати, а где вы сами клинки прятали? — спохватился я с вопросом, который волновал меня с самого начала. — Секрет! загадочно улыбнулась куколка. «Но насчет связывания — согласна. Так будет проще с ним работать». «Да никуда он не денется», — уверила девушек, вынимая из паза запасной болт. Кли уже вовсю дергался, пусть и пока что бестолково, но это сопротивление следовало пресечь на корню. Отложив арбалет, я прижал его правую руку к столешнице и с размаху всадил в кисть граненый наконечник, который увяз глубоко в древесине. К счастью, протез не подвёл и ударил точно в то место, куда я целился. А то вышло бы смешно, пригвозди я к столу собственную руку. Мужик заорал так, что мне казалось, будто у него лопнут голосовые связки. Вся вялость после электротерапии растворилась без следа. Но вскочить ему не позволили мои прелестные помощницы, навалившись на него с боков. Я не стал медлить и повторил фокус со второй рукой пленника, вызвав ещё более мощный вопль. Ему бы в опере выступать с такими вокальными данными. Вот что значит низкий болевой порог, или, как выражается местная оперативная система, стойкость. Он никогда всерьез не получал по щам, получается. А ведь мы еще даже не приступили к самому допросу. «Кричи, кричи!» — пробормотал я, прицеливаясь из арбалета в ступню. «Твоя халупа окружена, и даже полиция сюда в ближайшее время не сунется». Как ни странно, голосящий переговорщик меня сразу же услышал или просто понял, что на очереди собственные ноги. «Стой! Стой! Не надо! Я все скажу!» «Даже не сомневаюсь», — успокоил я его и нажал на спусковую скобу.